Вторник. Голова шестая. н l o a n e s q Оперативное подразделение отдела расследования убийств занимает просторное помещение на первом этаже Белградии. По соседству с одной стороны сидит подразделение обработки с в е д е н и й а с другой аналитический отдел чейдвис. Работаем головой так, чтобы другим копам не приходилось. Зал оказался действительно б о л ь ш о й с бледно-голубыми стенами и темно-синим ковролином на полу. Там стояло штук двенадцать столов и множество крутящихся стульев. Некоторые были повернуты спинками друг к другу и стянуты скотчем. В б ы л ы е времена здесь пахло бы дешевым к у р е в о м а сейчас я сразу уловил знакомый дух полицейского а в р а л а Не знаю даже, что хуже. Мне было велено явиться к семи утра на планёрку, и я, нарисовавшись без пятнадцати, обнаружил, что буду сидеть за одним столом с гулит и констеблем Кэри. р В отделе расследования убийств около двадцати пяти человек, и к четверти восьмого почти все уже подтянулись. Кто-то шумно прихлебывал кофе, кто-то жаловался на погоду. Я кивнул паре человек, которых помнил по делу Джейсона Данлопа, и мы все расселись, кое-кто даже на столах, в той части зала, где Сивил пафосно стоял рядом с маркерной доской, прямо как в теле п е р е д а ч е Что ж, иногда мечты и правда становятся реальностью. Сивил в общих чертах напомнил нам картину убийства. Стефанопулос вкратце рассказал а о жертве Джеймсе Галлахере и, указав на фото Закари Палмера, приклеенное скотчем к доске, добавила: «Исключен из круга подозреваемых». Я вздрогнул. Мне ведь даже не сказали, что он туда входил. Да уж с этими боссами надо держать ух востро. У нас есть записи камер наблюдения над обоими выходами из дома в Кенсингтон Гарденс, сказала она. До нашего приезда Палмер его не покидал. Она стала перечислять все возможные нити будущего расследования. Какой-то констебль, сидевший рядом, пробурчал себе под нос: "Копать будем до посинения". Пошел второй день, а у нас до сих пор нет главного подозреваемого. Канстебль прав. Теперь предстоит рыть во всех направлениях, пока не нароем что-нибудь важное. Если, конечно, нет более простого пути какой-то сверхъестественной разгадки. А если есть, то это должно стать моим звездным часом, возможностью проявить себя, заслужить уважение и благодарность. По морде бы дать себе за такие мысли. Сивил тем временем представил нам худощавую белую брюнетку в дорогом костюме с юбкой, хотя и слегка п о м я т ы м из-за долгой дороги. На поясе у нее висел золотистый металлический значок. Спецагент Кемберли р е й н е л л СФБР, сказал он, и мы дружно издали многозначительное ооо, но не могли удержаться. Ничего хорошего в плане международного сотрудничества это не сулило. Теперь все будут вынуждены вести себя нарочито грубо, чтобы скрыть неловкость. Отец Джеймса Галахера сенатор и посольство США требуют, чтобы агент Рейнеллс п о л у ч и л разрешение следить за ходом расследования в качестве их официального представителя, сообщил Сивил. И кивнув на сержанта за соседним с нами столом, добавил: «А Боб будет курировать вопросы безопасности по данному делу». Если они будут касаться сенатора, Боб приветственно поднял руку, и агент Рейнелл скивнул в ответ. Как-то нервно, на мой взгляд. По моей просьбе агент Рейнелл поделится с нами дополнительной информацией о жертве, сказал Сивил. Говорила она, впрочем, абсолютно спокойно, без всякой нервозности. Произношение, изначально характерное то ли для Юга, то ли для Среднего Запада, Изменилась за время работы в ФБР, с т а в более четким и отрывистым. Агент Рейнелл коротко прошлась по детским годам Джеймса Галлахера. Родился в Олбани, был третьим, самым младшим сыном сенатора штата. Она неспроста так сказала: член сената звучало бы гораздо менее значительно. Учился в частной школе, тяготел к изобразительному искусству, поступил в колледж Нью-Йоркского университета. В возрасте с е м н а лет был единственный раз оштрафован за превышение скорости. За год до выпуска фигурировал в расследовании инцидента с наркотиками. Один его приятель перебрал. В целом по отзывам сокурников с был приятным, обаятельным парнем, хотя и довольно замкнутым. Не зная, как еще привлечь к себе внимание, я поднял руку. Да, Питер, заметил меня Сивил. По-моему, сзади кто-то хихикнул. А может это просто подала голос моя паранойя? У членов его семьи отмечались психические заболевания? Спросил я. По нашим данным нет, покачала головой агент р е й н е л л с Никаких записей к психоаналитику, никаких особых назначений, только обычные рецепты на средства от простуды и гриппа. А у вас есть причина полагать, что его гибель как-то связана с психическим состоянием? Даже не глядя на Сивилу, я понял, какого ответа он ждет. Нет, нет, это так просто пришло в голову. Она пристально посмотрела прямо на меня в первый раз. Глаза у нее были зеленые. Идем дальше, скомандовал Сивил. Я как бы не з н а ч а й благоразумно переместился подальше на галеку. Каждому делу об убийстве, как и вообще любому крупному делу. Отдел по борьбе с серьезными преступлениями присваивает специальное кодовое название. Раньше это всегда делал административный ассистент, брал словарь и вычеркивал все слова, какие уже использовали для названий. Но теперь процесс слегка усовершенствовали, дабы в прессу не просачивались ужасы вроде "топ восемьдесят один" или "молодцы". Убийство Уильяма с к е р м и ш а проходило под названием операция "Бирюза". Гибель Джейсона Данлупа значилась как операция колесо, и вот теперь печальная кончина Джеймса г а л л х е р а будет навечно занесена в здешний архив как операция спичечный коробок. Так себе эпитафия, но по словам Лесли, это лучше, чем в штатах. Там любое дело называется поимка м е р з а в ц а в том или ином варианте. Вернувшись, я обнаружил, что за время планёрки В зал наверняка пробрались эльфы и оставили на моем п я т а ч к е стола две фиолетовые картонные папки. На каждой в верхнем углу был приклеен стикер: дата, операция, спичечный коробок и мое имя. А ниже задание: узнать происхождение керамической миски из под фруктов. Важность высокая. Стиккер на второй папке требовал выяснить, как часто Джеймс Галахер посещал галерею искусств. По необходимости допрашивать свидетелей, важность высокая. Первое задание, заметила Стефанопулос, наверное, ужасно гордишься. Она помогла мне залогиниться в систему, что со стороны начальства подозрительно любезно, и разъяснила градацию приоритетности. Низкая важность означает, что задание должно быть выполнено в течение недели, сказала она. с р е д н е е что на него отводится пять дней. А высокое что три. Это формально кивнул я, а фактически, а фактически сегодня сейчас и мать твою вчера. Я уже выходил из системы, когда ко мне подошла агент Рейнелс. Прошу прощения, констебль Грант, сказала она. Можно задать вам вопрос? Зовите меня Питером. Она кивнула. Констебль. Не могли бы вы поделиться соображениями, которые позволяют вам предполагать, что кто-то из родственников погибшего страдал психическими расстройствами? Я рассказал ей, как нашел в колледже Святого Мартина картины Джеймса с резко изменившейся тематикой и как заподозрил, что это может быть признаком начальной стадии психического заболевания или наркотической зависимости или того и другого сразу. р е й н е л с похоже, не слишком поверила. Наверняка судить было трудно. Она избегала смотреть мне в глаза. Объективные доказательства есть? Есть картины Джеймса г а л л х е р а показания его преподавателя, справочник по психическим заболеваниям, найденный в доме, а также сосед, который увлекается травкой. Других доказательств нет. Значит, нет никаких, отрезала она. Вы вообще изучали когда-нибудь расстройство психики? Я подумал было о своих родителях, но они явно не считаются, поэтому сказал нет. В таком случае лучше не строить безосновательные предположения. Сухо бросила она, тряхнула головой, словно желая выбросить из нее эту чушь, развернулась и ушла. Похоже, п р о в о р ч а л а с т е ф а н о п у л о с Кое кто не в курсе, что у нас тут не к а н з а с Какая-то она злая, а? Заметил я. Я уж думала, она сейчас потребует у тебя свидетельства о рождении, ответила сержант. Загляни к нам перед уходом. с и в и л просит на пару слов. Я пообещал зайти. Когда она ушла, я воспользовался случаем немного понаблюдать за агентом Рейнелс. Она стояла возле кулера. И пила из пластикового стаканчика. Вид у нее был усталый и нервный. Я прикинул, полдня она здесь пашет на родное ведомство. Стало быть, прилетела ночным рейсом из Вашингтона или Нью-Йорка и сразу из аэропорта поехала сюда. Не мудрено, что так хреново выглядит. Она поймала мой взгляд, моргнула, узнала, нахмурилась и отвела глаза. А я двинулся вниз. узнать, насколько сильно влип. Логово Сивила и Стефанопулос располагалось на первом этаже. Рабочее пространство там поделено на четыре части: одна побольше для самого Сивила, а остальные три для непосредственных подчиненных. Это всех устраивает. Нам рядовым копам гораздо спокойнее заниматься своими делами не под надзором начальства, а оно, соответственно. Наслаждается внизу тишиной и п о к о е м зная наверняка, что мы рискнем туда спуститься только по очень срочному делу. Сивил ждал меня в своем кабинете за рабочим столом с кофе и вроде бы спокойным лицом. Очень подозрительно, подумал я. Будешь прорабатывать все, что связано с тем горшком и картинной галерее, раз уж думаешь, что это источник. н е п о н я т н о й херни, сказал старший инспектор. Только что был у нас на глазах, чёрт тебя дери, а то привык не от ложки с вертолетами к р у ш и т ь Вряд ли тебе сойдёт с рук, если что-нибудь ещё г р о х н е ш ь С вертолетом я вообще ни причём, возразил я. Не строй тот дурачка парень, сказал Сивил. Взял из лотка скрепку и принялся машинально разгибать и з г и б а т ь Если хоть что-то разнюхаешь, мигом передаешь информацию мне в виде отчета, понял? Если будет такое, что нельзя писать в отчете, тогда сообщаешь лично мне или с т е ф а н о п у л у с Отец жертвы сенатор, напомнила та. Думаю, нет нужды говорить, как важно, чтобы ни он, ни агент р е й н е л с н и тем более американская пресса, не про знали хоть о чем-то с т р а н н о м с и в и л наконец сломал несчастную скрепку. Сегодня утром мне позвонил комиссар, сказал он, доставая и з л о т к а е щ е д н у и однозначно дал понять, если вдруг журналисты обратят на тебя свой цепкий взгляд, ты должен немедленно вырыть глубокую глубокую нору, забиться туда и сидеть твою мать смирно, пока мы не скажем, что можно вылезать. Понятно? делать, что говорят, докладывать вам обо всем, не рассказывать ничего американцам и не попадать в объективы. Перечислил я. Ну наглец, покачал головой Сивил. Еще какой? Согласилась Стефанопулос. Старший инспектор бросил обратно в прозрачный пластиковый лоток сломанную скрепку. Будет теперь служить страшным предупреждением остальной канцелярской мелочи. Вопросы есть? Вы уже закончили с Закари Палмером, спросил я.